В этих внешних и междуусобных бранях, которые то прекращались на время, то вспыхивали с новым ожесточением, протекло ещё много лет. От общих и частных скорбей, общим чувством сделалось общее уныние. Истощённые долгой борьбою, люди предались бездействию. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего. Все чувства, все мысли, все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался в дом скучный и печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспитание казалось излишним. Одно считалось нужным. правдою или неправдой добыть себе несколько вещественных выгод. Этому искусству отцы боялись учить детей своих, чтоб не дать им оружие против самих себя. Да и было вы бы излишним. Юный бентамит с ранних лет из древних преданий, из рассказов матери научался одной науке избегать законов божеских и человеческих, и смотреть на них лишь как на дно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека, нечему было утешить его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен Бентамю. Великие явления природы не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной скорби. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Единственная поэтическая стихия издревле была умерщвлена корыстными расчётами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы. Все отвлечённые общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом. Книги, знания, законы нравственности бесполезной роскошью. От прежних славных времён осталось только одно слово польза. Но и то получило смысл неопределённый, его всякий толковал по-своему. Вскоре раздоры возникли внутри самого главного нашего города. В его окрестностях находились богатые рудники каменного угля. Владельцы этих рудников получали от них богатый доход, но от долгого времени и углубления копий они наполнились водой. Добывание угля сделалось трудным. Владельцы рудников возвысили на него цену. Остальные жители внутри города под дороговизне не могли более иметь этот необходимый материал. в достаточном количестве. Наступила зима. Недостаток в угле сделался ещё более ощутительным. Бедные прибегнули к правительству. Правительство предложило средство вывести воду из рудников и тем облегчить добывание угля. Богатые воспротивились, доказывая неопровержимыми выкладками, что им выгоднее продавать малое количество за дорогую цену, нежели остановить работу для осушения копий. Начались споры, и кончилось тем, что толпа бедняков, дрожавших от холода, бросилась на рудники и овладела ими. доказывая с своей стороны также неопровержимо, что им гораздо выгоднее брать уголь даром, нежели платить за него деньги. Подобные явления повторялись беспрестанно. Они наводили сильное беспокойство на всех обитателей города, не оставляли их ни на площади, ни под домашним кровом. Все видели общие бедствия, и никто не знал, как пособить ему. Наконец, отыскивая повсюду вину в своих несчастьях, они задумали, что причина находится в правительстве. Ибо оно, хотя и изредка в своих воззваниях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать своей выгодою в пользу общей. Но уже все воззвания были поздны. Все понятия в обществе перемешались слова переменили значение сама общая польза казалась уже мечтой эгоизм был единственным святым правилом жизни безумцы обвиняли своих правителей в ужаснейшем преступлении в поэзии зачем нам эти философские толкования о добродетели А самоотвержению, а гражданской доблести, какие они приносят проценты? Помогите нашим существенным, положительным нуждам, кричали несчастные, не зная, что существенное зло было в их собственном сердце. Зачем, говорили купцы, нам эти учёные и философы? Им ли править городом? Мы Занимаемся настоящим делом. Мы получаем деньги, мы платим, мы покупаем произведения земли, мы продаём их. Мы приносим существенную пользу. Мы должны быть правителями. И все, в ком нашлась хоть искра божественного огня, были как вредные мечтатели, изгнанны из города. Купцы сделались правителями, и правление обратилось в компанию на акциях. Исчезли все великие предприятия, которые не могли непосредственно принести какую-либо выгоду или которых цель неясно представлялась ограниченному корыстному взгляду торговцев. Государственная проницательность, мудрое предвидение, исправление нравов Всё, что не было направлено прямо к коммерческой цели, словом, что не могло приносить процентов, было названо мечтами. Банкирский феодализм торжествовал. Науки и искусство замолкли совершенно. Не являлось новых открытий и изобретений, усовершенствований. Умножавшееся народонаселение требовало новых сил промышленности, а промышленность тянулась по старинной, избитой колее и не отвечала возрастающим нуждам. Предстали пред человека неожиданные разрушительные явления природы: бури, летворные ветры, мор, голод, Униженный человек преклонял перед ними главу свою, а природа, не обузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий. Все силы дряхлели в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстроивали выгоды купцов-правителей, были названы придрасудками. Обман, подлоги, умышленное банкротство, полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти стали делом явным, дозволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно посторонним Нравственность заключалась в подведении исправных итогов. Умственные занятия, изыскание средств обманывать без потери кредита, поэзия, баланс приходно-расходной книги, музыка, однообразное стукотня машин, живопись, черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека. Нигде было ему забыться хоть на мгновение. Таинственные источники духа иссякли. Какая-то жажда томила, а люди не знали, как назвать её. Общие страдания увеличились. В это время на площади одного из городов нашего государства явился человек бледный с распущенными волосами в погребальной одежде горе восклицал он посыпая прахом главу свою горе тебе страна нечестия ты избила своих пророков и твои пророки замолкли горе тебе смотри на высоком небе уже собираются грозные тучи или ты не боишься что огни небесные Не spadёт на тебя и пожжёт твои вещи и нивы. Или спасут тебя твои мраморные чертоги, роскошная одежда, груды злато, толпы рабов, твоё лицемерие и коварство? Ты раслила свою душу, ты отдала своё сердце в куплю и забыла всё великое и святое. Ты смешала значение слов и назвала златом добро, добром злато, коварство умом и ум коварством. Ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца. Падут твои чертоги, порвется твоя одежда, травою порастут твои стогны, и имя твое будет забыто. Я... Последний из твоих пророков Взываю к тебе. Брось куплю из злата Ложь и нечестие, Оживи мысли ума и чувства сердца, Преклони колени Не пред алтарями кумиров, Но пред алтарем бескорыстной любви. Но я слышу голос Твоего грубелого сердца. Слова мои тщетно ударяют В слух твой. Ты не покаяшься. Проклинаю тебя.